Неужели ты действительно считаешь, будто причинить боль лучше, чем защитить? пробормотал он. «Белла сильнее, чем ты думаешь, заявил Джейк. Она и в худших переделках бывала. Выражение его лица вдруг изменилось. Он посмотрел на Эдварда странным взглядом, прищурившись, словно решал в уме трудную задачку по математике. Эдвард вздрогнул, лицо исказилось от боли. На одно ужасное мгновение мне вспомнился день в Италии, в жутком дворце в Альтуре, где Джейн истязала Эдварда, мысленно рисуя перед ним кошмарные картины. Это воспоминание вдруг прекратило начинающуюся истерику и позволило взглянуть на вещи трезво. Пусть лучше Виктория меня тысячу раз убьет, чем Эдвард будет так мучиться. Ну и рожет скорчил!» — засмеялся Джейк. Эдвард поморщился, Но все же сумел придать лицу бесстрастные выражения, хотя в глазах все равно стояла боль. Я перевела взгляд с Эдварда на ухмыляющегося Джейка. Что ты с ним сделал? невольно спросила я. Все в порядке, Белла, тихо ответил Эдвард. Просто у Джейка хорошая память. Джейк усмехнулся, и Эдварда снова перекосила. — Хватит. Что бы ты ни делал сейчас же перестань, как скажешь, пожал плечами Джейк. Он сам виноват, если ему не нравятся мои воспоминания. Я невольно уставилась на него, но Джейк проказливо улыбнулся в ответ, словно мальчишка, пойманный за чем-то недозволенным, и знающий, что ему это сойдет с рук. Директор уже идет сюда, чтобы выгнать посторонних с территории школы, прошептал мне Эдвард. «Белла, пойдем на английский, а то и тебе попадет». Не слишком ли он заботливый, сказал Джейк, обращаясь ко мне. Без проблем жить скучно. Если тебе не разрешают повеселиться, Эдвард сдвинул брови и слегка оскалился. "Джейк, заткнись", велела я. Джейкоб засмеялся. "Похоже, все таки не разрешают. Ну ладно. Если тебе вдруг захочется снова повеселиться, заходи в гости. Твой мотоцикл по-прежнему стоит у меня в гараже".